Похоже, вопрос с патронами головореза так и не решили. А увесистое оружие, к которому почти нет боеприпасов, постоянно держать на изготовку не всякому понравится. Вот и переключился на булаву, раздобыв под неё книгу навыков. Или на втором старте её взял с светящемся кубе. Кто их знает, привилегированных, что им при смерти полагается. Им ведь с самого начала всё предоставляют. В то время, как некоторым ничего не достаётся.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 Гок, продолжает таращиться на подтянутый к самому крику телефон, не опасаясь, что его подслушаешь жертва, мрачно заявил. «А я с ребятами латника вчера по паре пивка дёрнул, когда у набережной с ними столкнулись. Они трепали, что их в этом районе чуть не прижали усиленные корявые. Говорили, что те нереально быстрые, как пули. Наверное, где-то рядом такое же логово, как то, где корса сожрали». Про таких и балда рассказывал. Сказал на это, звонивший по телефону. Они от этих гаков еле ушли. Судя по словам Драка, его зовут Шток. «Балда здесь нарвался», — сказала каприска, «И у них группа полный отстой. Они все такие нобы, что их только вараны не гоняют». А Драка вытащил из разгрузки рацию и что-то негромко в неё произнёс, глядя в сторону, куда ушли краб и нимфа.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 «Всегда и всюду прилагать все усилия ради того, чтобы охота на тех, кому не повезло, перестала казаться перспективным способом развития». Мысленно представляя, как краб с нимфой поднимаются всё выше и выше, грешник понял, что вот-вот и начнётся. Потянулся за луком, вытащил первую стрелу, наложил на тетиву. «Позиция у него удобная, менять нет смысла». Специально сюда уселся, полагая, что если убийцы заявятся на машине, остановятся аккурат под ней. Так и получилось. Пришло время выбирать первоочередную цель. Хотелось бы, конечно, драка успокоить, но тот отошёл от машины в другую сторону и теперь стоит слишком неудобно. Что до него, что до капризки метров сорок. Плюс при стрельбе сверху вниз приходится брать серьёзную поправку, на превышение, что осложняет процесс. Попасть грешник, скорее всего, попадет, А вот серьёзно ли выйдет рано, или нет, неизвестно. Да, гибель или тяжёлое ранение лидера – это сильнейший удар по всей группе. Но с такими раскладами придётся эту цель оставить на потом. Раз так, надо выбирать тех, кто могут навредить грешнику издали. Капризка отпадает, она стоит рядом с лидером. Это далековато. Да винтовки при не видать. Остаются викинг и шток, у которого за плечом болтается малогабаритный арбалет. У обоих оружия не наготове, но это ведь недолго исправить. Прикинув расположение целей, пробормотал. «Прости, викинг, но тебе снова пора в Волгалу». «Да, почти метров тридцать будет. С такой дистанции, да по человеку, открыто стоящему в полный рост, грешник не промахнётся». «Краб! нимфа! нетерпеливо прокричал драка, игнорируя рацию. И в там где застряли мать вашу. Мы тут, все нормально, послышалось сверху. При этих словах из пустого оконного проема высунулись парень с девушкой и помахали руками. Почему грёбаный телефон все еще болтается? продолжил допрос лидер. Да там окошко завалено трубами, мясо через него привязывал. Не можем достать до лески сейчас расчистим.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 и вправду волгала получилось. Поддорожник здесь уже не поможет. Всё прошло даже удачнее, чем планировалось. Трубы так и продолжали грохотать, рассыпаясь по узкому коридору и перемалывая остальными жерновами, попавших под раздачу краба и нимфу. Хлопок тетивы и стук стрелы, а кость в этом шуме затерялись. Да и викинг стоял обняком слишком близко к позиции грешника, и в его сторону сейчас, разумеется,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 Его это не удивило, потому что уже сталкивался, когда пытался испытывать новый навык, подставляясь под брошенные тяжелые тяжёлые камни или позволяя лидерам обезьян стукнуть по себе палкой. Да, это сработало раритетное отражение. Увлёкшись расстрелом мечащихся убийц и переполненной уверенностью, что одну атаку переживёт без потерь, Гришник таки нарвался на ту самую атаку, разрядившую защитное умение. Оказывается, каприска не просто успела спрятаться за машиной. Она достала из неё знакомую винтовку с розовым ложем и прикладом, скинула её к плечу и выстрелила без задержки на прицеливание, что выдавало в ней то ли уверенную в себе профи, то ли суетливого дилетанта. Судя по тому, что попала в голову, вернее, первая. Скосив взгляд, грешник увидел, как девушка деловито отводит затвор и отработанным движением вкладывает новый патрон.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 Но и слегка запоздав, девушка оказалась в выигрышной ситуации. Лук оружие громоздкое и не настолько удобное, как винтовка. Невозможно держать его постоянно наготове. С огнестрелом другое дело. Главное его зарядить, взвести и снять с предохранителя. А потом остаётся мелочь навестись на цель да потянуть за спусковой крючок. Грижник понимал, что будет лететь чуть раньше, чем стрела. Даже не подумал, сработать на опережение нет смысла.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 «Лучше не испытывать судьбу. Позволь ей оказаться на улице, и кто знает, как там дальше повернётся». Стреляет она прекрасно, а раритетное дрожение перезарядиться не скоро. Хлопок вы!» Девушка вскрикнула, вместо прыжка навалилась на подоконник грудью, со стоном сползла на бетонный пол. Раноскверная, это уже не собеседник. Он, даже выругаться не смогла, скользнула по взглядом, в котором не осталось ничего кроме боли. Он может и не лучший в мире человек, но и не живодёр, обожающий чужие мучения. Поэтому без промедления хватил палец, взмахнул посильнее и врезал по розовой шевелюре, забрызгав стену кровью. Так лучше для всех. Теперь Каприске не придётся медленно и мучительно умирать, и в то же время не факт, что она при смерти. А вдруг оклемаются и стрелу в спину выпустят? Это опасный враг, а враг не должен жить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 Ведь если ему при новом старте не выделили второй алтарь воскрешения, это конец игры. Больше на мясо поохотиться не получится. Грешник собрал контейнеры, оружие, телефоны и браслеты. Всё это бегом, торопливо, без удумчивости. По карманам могли найтись другие ценности, но нет времени устраивать тщательный обыск. Утолив жажду мародёрства, вновь направился к раненой. Вот теперь действительно пора уносить ноги. Целых три ноги и одну пострадавшую.